И что это сказать на бизнес личные расчёты. Сначала я долг записывал, а на другой раз мог оказаться не в авантаже, и тогда на меня долг записывали. Удобно, знаете ли, для нынешних времен система. Фомин слушал и думал, почему партнёры проигрывали Алферову всегда по 4 сотни с хвостиком. Фомин чувствовал, что отгадка где-то рядом, что она примитивно проста, но ухватить её он не мог. Странная, очень странная запись карточных долгов. «Вот номер телефона записан, товарищ Фомин», — сказал оперативник, положив на стол школьную тетрадь. На розовой обложке почерком хозяина квартиры было написано «4-28-19». «4-28-19». Машинально прочитал вслух Фомин. «Постой, постой!» «4-28-19». Алфёров побледнел. 428 руб. 19 коп. продолжил Фамин. Так ведь тоже можно записать. Хозяин квартиры молчал. Так вот, какие у вас карточные долги записаны? Кто такой Александр Иванович, который должен вам 452 руб. 73 коп.? Что же у меня те твари? Я вроде по телефону могу поинтересоваться. Астров профессор Петровской сельскохозяйственной академии. Выдавил Алферов первое признание. «Алекс!» — пронзительно крикнула жена. «Тваль! Тряпка! Боже мой! Какое ты ничтожество!» «Проводите ее в другую комнату», — распорядился Фомин. «Где проживает Астров?» «У недлинные 17». «Я скажу! Я все скажу!» «Запутали меня, обманули!» «Я все скажу!» «Заблуждение! Минутное заблуждение!» Афёров проворно соскользнул со стула, бухнулся на колени, быстро перебирая ими по паркету, оказался у ног Фомина. Я всё скажу, всё до капельки. Прекратите истерику, Афёров. Фомин подошёл к телефону. В трубке откликнулся сонный голос. Профессор Астров. Александр Иванович, вам звонят из Академии. Очень срочное дело. Сейчас к вам привезут пакет. Да-да, ответственный дежурный. Положил трубку и дал отбой. Всё право она. Беلسلский некацура быстро наneglен на 18. Профессора немедленно задержать. А Фёдоров плакал, уронив голову на руки. Под утро обнаружилась ещё находка. Аванес заинтересовался массивным пресс-папье на письменном столе, осторожно отвнтил его мраморную крышку и увидел под ней листок тонкой бумаги списанный быстрым почерком. Эричин фамилии. Глава 7. Занимался рассвет. Старенький Деланэ Бельвиль с круглым, как цилиндр, радиатором бойко бежал по улицам в сторону Покровска-Разумовского. Там, на одной из пригородных улочек, находилась дача профессора Путейца Вилкова, чья фамилия оказалась на узкой бумажке, извлеченной Аванесовым из-под крышки пресс-папье у Альферова. Шум мотора казался оглушительным в предутренней тишине, Фареы выхватывали провалы сводчих подворотен, липниль шортки особняков, глухо запертые ворота и двери подъездов. Тёмные окна отливали мёртвым блеском лужённой жести. Там, за стенами домов, одни маялись бессонницей в тревожных думах о завтрашнем походе на Сухаревку, где можно было добыть несколько фунтов хлеба, три горшню пшена или ведро картошки. Другие, запершись на замки, запоры, засовыщи, колды и гремучие цепочки, со страхом прислушивались к ночным шорохам. На Тверской автомобиль спугнул беспризорников, облюбовавших для ночлега ступеньки парадного крыльца с пузатыми колоннами. Послышался короткий, предостерегающий выкрик, и серое лохматое пятно настороженно зашевелилось. «Посветите, пожалуйста», — попросил Минжинский. Водитель направил свет фар на крыльцо. «Посветите, пожалуйста», — попросил Минжинский. Пятно сразу же распалось на проворные, суматошно вскинувшиеся фигурки. Вячеслав Рудольфович глядел на чумазые, худые, угловатые, недетские лица 10-15-летних мальчишек, одетых в немыслимую рвань. Возле крайней колонны стоял совсем крохотуля. Он с просонью тер грязным кулаком глаза и широко зевал, видно, так и не находя сил скинуть сонную одырь. Вячеслав Рудольфович любил детей. Ге был открытой доверчивости их душ, пронзительной бесхитростность, жизнерадостность, смех и чистые мечты. Но жизнь складывалась так, что ему редко доводилось проявлять это затаённое в себе чувство.